Глава 11 Во тьме веков Каждый вечер у ламры со страхом ждали захода солнца. Когда в небе оставались одни лишь звезды, или луна пряталась в облаках. Они чувствовали себя слабыми и жалкими. Сбившись в кучу в сумраке пещеры или под выступами скал во мраке и холоде, они думали об огне, который питал их своей теплотой и отгонял от них хищных животных. Дозорные все время держали оружие наготове. Их изнуряли постоянная бдительность и страх. Они знали, что могут быть застигнуты врасплох, прежде чем успеют нанести удар. Недавно медведь задрал одного воина и двух женщин. Волки и леопарды похитили нескольких детей. Много мужчин было ранено во время ночных схваток. Наступила зима. Северный ветер метал свои копья, мороз кусал острыми зубами. Однажды ночью вождь племени Фаум в битве со львом потерял способность владеть правой рукой. Искалеченный, он лишился уважения у ламров. Среди племени возникли раздоры. Гум не хотел больше подчиняться Фауму. Му требовал себе первенства среди племени. Каждый из них имел сторонников. Лишь немногие оставались верными фауму. Однако до кровопролития дело не дошло, ибо все устали. Старый гун упрекал уламров в слабости, в ней был корень всех зол. Слова его находили сочувственный отклик. В часы сумрака уламры жестоко сожалели об ушедших войнах. Прошло уже много лун, они отчаялись увидеть когда-нибудь Нао, Гава и Нама, или сыновей Зубра. Много раз племя посылало разведчиков, те возвращались, не найдя никаких следов. Отчаяние сжало сердца у ламров. Шесть воинов погибли в когтях хищников. Под топорами людей или умерли с голоду, у ламры не увидят больше спасительного огня. Только женщины сохраняли еще смутную надежду, Выносливость и терпение поддерживали в них бодрость. Гамла была одна из наиболее сильных и смелых. Ни холод, ни голод не разрушили ее молодости. За зиму ее волосы отросли еще больше, они спадали с плеч, как грива льва. Дочь Фаума умела хорошо распознавать растения. На лугу, в зарослях, в лесу или среди камышей она быстро находила съедобные корни, вкусные плоды и грибы. Не будь ее, великий Фаум умер бы от голода во время своей болезни, когда он лежал в глубине пещеры, совсем ослабевшей от потери крови. Гамла легче других обходилась без огня. Однако она желала его страстно и по ночам спрашивала себя, кто же его принесет, Аго или Нао. Она готова была подчиниться любому из них из уважения к победителю но знала, что жизнь саго будет тяжелой. Наступил вечер. Сильный ветер прогнал тучи. С протяжным воем пролетел он по увядшей траве и по черным деревьям. Красное солнце, как холм, еще возвышалось на западе. Племя собралось в кучу, с тревогой ожидая наступления ночи. Скоро ли вернутся те дни, когда пламя ворча поедало поленья, когда запах жареного мяса разносился в сумерках, теплая радость разливалась по телу, когда волки, медведь, лев и леопард убегали от сверкающей жизни огня. Солнце потемнело, на обнаженном западе замер свет, ночные животные вышли на охоту. Старый гун, которого лишения состарили сразу на несколько лет, простонал полное отчаяние. Гун видел своих сыновей и сыновей своих сыновей. Огонь всегда был среди уламров. Теперь больше нет огня. Гун умрет, не увидав его. Расщелина скалы, где укрылось племя, была вроде пещеры. В хорошую погоду это было неплохое убежище, но теперь северный ветер бичевал незащищенную грудь старика. Гун продолжал. Волки и собаки с каждым днем становятся все более смелыми и дерзкими. Он указал на крадущиеся тени, число их увеличивалось с наступлением темноты. Вой становился более протяжным и более угрожающим. Последние сумеречные отцветы держали их еще в отдалении. Дозорные в беспокойстве шагали под холодными звездами на холодном ветру. Вдруг один из них остановился и вытянул голову. Другие последовали его примеру. Затем первый сказал «На равнине люди!». Все племя заволновалось. Некоторые испугались, сердца других преисполнились надеждой. Фаум, вспомнив, что он еще вождь, выбрался из расщелины, где он отдыхал. «Пусть все войны возьмутся за оружие», — приказал он. В эту тревожную минуту было недораспри. до у ламры беспрекословно подчинились. Вождь прибавил, «Пусть Гум возьмет с собой трех молодых воинов и пойдет на разведку». Гум колебался, недовольный тем, что получает приказание от человека, который уже потерял силу. Вмешался старый Гум. «У Гума глаза леопарда, слух волка и нюх собаки». Он сразу узнает, кто подходит, враги или друзья. Тогда Гум с тремя молодыми воинами отправился в путь. По мере того, как они продвигались вперед, хищники бежали по их следам. Воины скрылись из виду. Племя с тревогой и нетерпением ожидало возвращения разведчиков. Наконец, в темноте раздался протяжный крик. Фаум, выскочив на равнину, воскликнул «Это идут уламры!» Необычайное волнение охватило всех. Гун спросил, «Кто идет, Аго и его братья, или Нао, Нам и Гав?» Снова раздались крики под звездами. «Это сын Леопарда!» — радостно прошептал Фаум. В глубине души вождь боялся свирепого Аго, но большинство уламров думало лишь об огне. «Если Нао принесет огонь...» Они готовы пасть перед ним ниц, если же нет, гнев и презрение восстанут против его слабости. Между тем к становищу подкралась стая волков. Сумерки сменились непроглядной ночью. Последние отблески дня погасли, звезды тускло светили в ледяном небе. О, если бы увидеть, как возрождается теплое красное животное — Чувствовать его дыхание на своей груди и на своем теле. Наконец показался Нао. Его могучая фигура чернела на серые равнине. Фаум закричал «Огонь! Нао несет огонь!» Орда заволновалась. Многие замерли на месте, как оглушенные ударом топора. Другие повскакивали с неистовыми криками «Огонь! Огонь!» Сын леопарда — Держал его в своей каменной клетке. Это был маленький красный огонек, слабая жизнь, которую без труда могло задуть детское дыхание. Но уламры знали, какая огромная сила таится в этом слабом огоньке. Задыхающиеся, безмолвный, страшась, что он исчезнет, смотрели они на огонь. Затем поднялся такой шум, что даже волки и собаки испугались. Все племя столпилось вокруг Нао, с жестами покорности, обожания и радости. «Осторожно! Не убейте огонь!» — крикнул старый гун. Все отступили. Нао, Фаум, Гамла, Нам, Гав, старый гун образовали в толпе ядро и направились к скале. Уламры бросились собирать сухие травы и ветки. Когда костер был готов, сын леопарда поднес к нему дрожащий огонек. Сначала он скользнул по сухим сучьям, потом со свистом и ворчанием стал пожирать сухие сучья и ветки. Увидев пламя, волки и собаки убежали, охваченные страхом. Тогда Нао обратился к Фауму и сказал, Сын леопарда выполнил свое обещание. Сдержит ли свое слово вождь у Ламров? Он указал на Гамлу освещенную багряным светом. Девушка тряхнула длинными пышными волосами, трепеща от гордости при виде Нао. «Гамла будет твоей женой», — покорно ответил Фаум. «И Нао станет вождем племени», — смело добавил старый гун. Он сказал так вовсе не для того, чтобы высказать презрение к Фауму, но чтобы уничтожить соперничество, которое он считал опасным. В этот торжественный момент никто не посмел бы ему противоречить. Все племя радостно приветствовало его предложение. Но Нао увидел только Гамлу, ее длинные волосы, ее прекрасные глаза. Глубокая жалость к человеку, который отдавал ему в жены свою дочь, поднималась в его сердце. Тем не менее он понимал, что ослабевший, скалеченный вождь не может больше управлять племенем и он воскликнул. «Нао и Фаум будут вместе управлять племенем уламров». Все в изумлении замолчали. Жестокий Фаум впервые почувствовал смутную нежность к человеку, который не был ему родственным по крови. Между тем старый гун, самый любопытный из всех уламров, спешил узнать о приключениях, пережитых тремя войнами». Память о них была так свежа в уме Нао, будто все происходило накануне. В те времена люди не обладали большим количеством слов. Речь их была отрывочна, но выразительна. Храбрый воин рассказал о сером медведе, о льве-великане, о тигрице, о пожирателях людей, о мамонтах и рыжих карликах, о людях без плеч, о людях с синими волосами и пещерном медведе. Однако осторожный Нао не раскрыл у Ламрам тайны камней, которые он узнал от Вахов. Треск огня сопровождал его рассказ. Старый гон воскликнул. «Не было воина, равного Нао, среди наших отцов, и не будет среди наших детей, среди детей наших детей!» Наконец, Нао произнес имя Аго. Все вздрогнули, как деревья в бурю, ибо все боялись сына Зубра. «Когда сын Леопарда видел Агу в последний раз?» — спросил Фаум, бросив испуганный взгляд в темноту. «С тех пор прошли две ночи», — ответил Нао. «Сыновья Зубра перешли реку. Они появились у скалы, где были Нао, Нам и Гав. Нао убился с ним». Наступило глубокое молчание. Слышно было лишь потрескивание костра о завывании северного ветра и отдаленный крик какого-то хищного зверя. «Нао их победил!» — объявил гордо Уламр. «Нао убил всех троих?» Сын Леопарда ничего не ответил. Он погрузил руку в складку медвежьей шкуры, которая была на нем, и бросил на землю три окровавленные руки. «Вот руки Аго и его братьев!» Гун, Му и Фаум осмотрели их. Им хорошо были знакомы эти огромные толстые руки, покрытые шерстью, как у зверей. Нельзя было не узнать их. Все вспомнили тот ужас, который наводили на племя эти руки. Соперничество погасло в сердцах завистливых и сильных. Слабые соединили навсегда свою жизнь с Нао. Женщины почувствовали, что рот их не умрет. И гун сухие кости провозгласил. Теперь у ламрам не страшны враги. Фаум, схватив гамлу за волосы, простер ее грубо перед победителем и сказал. «Вот, она будет твоей женой. Я снимаю с нее мою власть. Ты ее господин. Она будет отыскивать и приносить на плече добычу, которую ты убьешь на охоте». «Если она слушается тебя, ты волен убить ее». Нао опустил руку на плечо Гамлы и нежно поднял женщину. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Инна Димура, Диктор Елизавета Крупина.